Тоже такие ведьмы. И что, если она тоже обладает этой силой? Идея расползалась по её уму, как чернильное пятно, и все мысли Джинат окрасились чёрным ядом. Картины того страшного дня преследовали девочку каждую ночь. Даже в запахе цветов она чувствовала теперь ту удушливую вонь от тины и застоявшейся воды. Но ей хотелось знать, на что похожа эта странная сила, которая таила в себе столько опасностей и отличала ведьму от других людей. Девочка спрашивала об этом Биатрис, но та не говорила ничего конкретного. Став замужней женщиной, она округлилась и утратила часть своей красоты. Биатрис ждала ребёнка и охотно проводила вечера с Джинат, беседуя с ней как женщина с женщиной. "Я очень жалею Минти", говорила девочка. "Она никогда не делала мне вреда. Если бы тогда я не сказала им?" "А ты уверена, Джинат? Ты уверена? Вспомни пчёл и тот случай в дверях коровника. Что ты про это скажешь?" "Я я не знаю. А вот тогда слушай меня." Она, believe, видимо. И в этом не было никакого сомнения. Но она же никому не желала зла, а ведьмы не могут противиться своей силе. Она накатывает на них и заставляет творить зло. Если женщина становится ведьмой, она перестаёт быть человеком. Мне тоже жаль Минти. Но ты же знаешь, что говорит Библия: "Ворожей не оставляй в живых". Джиннат не раз вспоминала Минти, тихую, милую и всегда чем-то занятую девушку. Она представляла, как Минти отбивается от тёмной силы. и не хотела впускать зло в свое тело. На фоне этих картин ее собственные припадки и рвот оказались ничтожными событиями. И Джиннет плакала, прощая бедную пропавшую душу. А как же женщины узнают, что они ведьмы? О, господи, какие странные вопросы ты задаешь, Джиннет. Наверняка силы приходят к ним, и они чувствуют, что стали какими-то другими. Так вот, значит, как они сами узнают об этом. И её малюсенький ум наполнился сомнениями и беспокойством. Джиннат злилась на Биатрис. Ей не надо было верить этим лживым словам. Но если странное поведение Джиннат объясняется тёмной силой, то она тоже ведьма, маленькая, глупенькая ведьма. Освитая заступница, неужели это правда? Да нет, нет, успокаивал себя Джиннат. Девочки не могут быть ведьмами. Но она сама не верила в это оправдание. Во-первых, её колдовал Вов Тарих она знала, что не такая, как другие люди, и всё становилось на свои места. Джинат понимала теперь, почему с ней не хотели играть деревенские дети. Теперь она знала, почему отец не уделял ей внимания и лишь изредка заступался за неё. И вот, значит, почему Биатрис побаивалась её и постоянно заискивала перед ней. Правда, Джинат, она ведьма, и вскоре ей придётся найти посвящённых сестёр. Её проведут через испытания и необычные состояния. Конечно же, ей что придётся кого-нибудь убивать и проклинать. Но раз уж так решило сила, почему бы ей не попробовать? Интересно, удержат ли она мощь этого потока или он хлынет через неё из глубины какого-то адского источника? Джиннат боялась, но её терзало любопытство. Она была совсем юной ведьмой и ещё не знала того, что от неё требовалось. Проходили недели, а сила молчала и никуда не вела. Девочка продолжала навещать Беатрис, пробуя на ней свои чары и заклинания. Но та оставалась такой же цветущей и здоровой, приводя джинат в ярость своими глупыми вопросами. А ты придёшь посмотреть на ребеночка, когда он родится? Правда? Скажи, придёшь? Тебе нравятся детки? Она теперь думала только о своём ребёнке, ей было наплевать на джинат. И тогда в одной из тёмных зимних ночей девочка решила её убить. Если бы не Биатрис, она бы ничего не знала об этой тёмной силе. Это Биатрис погубила Минти. Инжиннат горела желанием отомстить за неё, как ведьма за ведьму. Она не имела понятия, как наводить чары, а спросить было не у кого. Интересно, как это делала Минти? Джиннет вспомнила тот случай у двери коровника, приподнятую руку и долгий-долгий взгляд. Довольно-таки просто, надо попробовать, решила девочка. Она задумала дождаться благоприятной ситуации и убить Беатрис где-нибудь в начале весны.